Глава 20. Наш медовый месяц состоялся четырьмя годами позже, в 1968 -м. Артур на том этапе в сепаратистской ипостасе настоял на поездке в Квебек-Сити, где он терроризировал официантов разговорами на Жуаль. Те в большинстве своем принимали это за оскорбление, а истинные сепаратисты потешались над его произношением слишком, по их мнению, парижским. Первую ночь мы провели в дешевом мотеле, следя за похоронами Роберта Кеннеди, по ушастому, как заяц, телевизору. Телевизор работал только если держаться одной рукой за ухо антенны, а второй за стену. Я держалась, Артур смотрел. К тому времени я чувствовала себя глубоко замужней женщиной. Это пришло не сразу. Вначале наше совместное существование отличалось крайней нестабильностью. У нас не было денег кроме тех, что я зарабатывала костюмированной готикой и выдавала за случайные приработки. Мы долго снимали комнатки, а позже — крохотные, безвкусно меблированные квартирки. Изредка в моем распоряжении оказывалась кухня ольков за бамбуковой занавеской или пластиковой дверью-гармошкой, но гораздо чаще всего лишь плитка с одной конфоркой. Я готовила овощи, которые варятся в пакетике, либо открывала консервированные равиоли. Мы съедали это, сидя на краю кровати и стараясь еще больше не закапать томатным соусом простыни. Потом я соскребала остатки еды из тарелок в унитаз общего туалета и споласкивала посуду в нашей ванной. В таких домах, как правило, не бывает раковин. Поэтому, когда мы вместе принимали ванну, я намыливала Артуру спину. Его ребра торчали, как у смерти, на средневековых ксилографиях то нередко с удивлением видели, как из мыльной пены невесть откуда взявшейся частичкой Саргасова моря выплывает лапшинка или горошинка. В наших сугубо арктических ваннах это казалось желанным приветом из тропиков, но страшно коробило Артура. Хоть он и не признавался, но у него был пунктик относительно микробов. Я часто сетовала на то, как неудобно жить на чемоданах, и через два года, когда Артур нашел место ассистента преподавателя на кафедре политологии и стал получать какую-никакую зарплату, он сдался, и мы сняли настоящую квартиру. Можно сказать, в трущобах. Это сейчас их перекрасили в модный белый цвет и повесили вагонные фонари. Но зато настоящая кухня, пусть и с тараканами». Там-то мне, к полному моему ужасу, и стало понятно, что теперь Артур ждет настоящих обедов, приготовленных, как положено, из натуральных продуктов, муки и сала. А я в жизни своей не стояла у плиты. Готовила мать, а я ела, таково было распределение ролей. Она даже не пускала меня на кухню, боялась, как бы я чего не разбила, не запустила грязные микробные пальцы в соус, не свалила торт своим слоновьим топотом, Домоводство в старших классах я тоже не посещала. Ходила вместо него на дело производства. Отвращала меня, кстати, не кулинария, где, по рассказам девочек, изучали главным образом правильное питание, а шитье. Могла ли я корпеть над гигантским тентом для себя в непосредственной близости от изящных юбочек и кружевных блузок одноклассниц? Конечно, ради Артура я была готова на все, но готовить оказалось совсем не так просто. У меня вечно в самый неподходящий момент заканчивались жизненно важные продукты, вроде масла или соли, за которыми приходилось нестись в магазин на углу, и постоянно не хватало чистых тарелок. Я ненавидела их мыть. Но Артур не любил есть в кафе и почему-то предпочитал мои несъедобные изыски. Швейцарское фондю... Из-за слишком сильного огня, разделившиеся на лимфу, и шарики, жевательные резинки, яйца пашот, расплывшиеся на слизистые волокна, жареную курицу с кровоточащим при разрезании нутром, хлеб, отказавшийся подниматься и лежавший в хлебнице горкой зыбучего песка, дряблые блинчики с жидкой сердцевиной, резиновые пирожки. Однако я редко плакала над своими неудачами, ибо для меня это были успехи, Тайная победа над идеей еды как таковой — доказательство моего к ней равнодушия. Иногда я почему-то забывала о готовке, и мы оставались без ужина. Случайно оказавшись на кухне уже за полночь, я видела Артура, который намазывал хлеб арахисовым маслом, и начинала мучиться совестью «Бедный, я морю его голодом». Да, он неизменно критиковал мою стряпню, однако исправно ел и обижался, если еды вдруг не оказывалось. Непредсказуемость не давала ему заскучать. Это было как мутация или рулетка, но это же успокаивало. Мир представлялся Артуру чередой мимолетных горестей, проплывающих на фоне общей вселенской трагедии, и моя готовка только дополняла картину. Но для меня эти горы теста, эти бесформенные, пригоревшие по краям уроды, эта непропеченная кровь были чем-то принципиально иным. Каждое блюдо являло собой кризис, но такой, из которого вполне можно извлечь нечто позитивное, стоит только захотеть и приложить чуточку усилий, добавить перца или ванили. В глубине души я оставалась оптимисткой и по-детски верила в неизбежность счастливого конца. Далеко не сразу я поняла, что Артур радуется моим неудачам. Они поднимали ему настроение, он любил грохот, с которым падала на пол раскаленная до красна кастрюля, когда я забывала о прихватках и мою ругань на кухне. А когда я появлялась оттуда после очередного сражения, встрепанная и с лицом, он встречал меня улыбкой, шуткой, а то и поцелуем, благодаря за еду и одновременно за представление и приложенные усилия. Я сердилась на себя вполне искренне, однако была не такой уж и плохой хозяйкой. Моя неумелость была спектаклем, Артур — моим зрителем. Его аплодисменты держали меня на плаву. Меня это вполне устраивало. Оставаться бездарной кухаркой намного проще, чем учиться готовить, а изобразить вопли и метания не составляло особого труда. Только я ошибалась, когда полагала, будто Артур ждет этого от одной лишь готовки. Так было начале, пока он считал, что я и не пытаюсь заниматься чем-то другим. Артур не лицемерил. Он искренне верил в то, что говорил. Просто это не совпадало с его чувствами». «Долгие годы я пыталась стать такой, какой меня видел Артур, какой, по его мнению, мне следовало стать. У него была масса планов, идей, вариантов того, как можно конструктивно использовать мои способности. Так нет же, она валяется по утрам в постели, точно мешок с картошкой, и кое-кто давно встал, выпил черного кофе и работает над достижением очередной цели. В том-то и беда, — заявлял Артур, — что у тебя отсутствует цель». К сожалению, это слово неизменно ассоциировалось у меня со стрельбой из лука, которую я, мягко говоря, недолюбливала. Впрочем, Артур не всегда вставал рано. У него бывали периоды депрессии. Разочаровавшись в соратниках по движению за запрет атомной бомбы, он на какое-то время отошел от политики. Но вскоре вновь занялся делом, гражданскими правами. Ездил в Штаты, где его чуть не застрелили, С правами тоже ничего не вышло, и у Артура снова начался спад. Потом, быстро сменяя друг друга, передо мной прошли Вьетнам и укрывательство призывников, студенческое движение и страстная влюбленность в Мао. При каждом новом увлечении не только Артур, но и я должны были подолгу студировать соответствующую литературу, но я, как ни старалась, непременно оказывалась на полшага сзади, наверное, потому что у меня всегда было туго с теориями. Стоило мне приспособиться к новым взглядам Артура, как они менялись, и вот уже меня обращали в иную веру, перестраивали, совершенствовали, показывали очередной свет в конце тоннеля. «Наака», — говорил бывало Артур, — «прочти вот это», и я понимала, что мы уже на другом витке. Артура губила чистота помыслов, чрезмерная, которую он требовал и от других». Осознав, что не все горят тем же непорочным пламенем, что кем-то движет гордыня, а кем-то личный интерес и жажда власти, мой муж впадал в ярость. Он был истинным узником совести. Когда-то я думала, что Артур един сердцем, разумом, телом и духом. Себя же, по контрасту, считала злосчастным собранием мелкой лжи и жалких оправданий. Все они отдельно взятые, на первый взгляд целостны, но полностью дискредитируют друг друга но скоро обнаружилось, что разных Артуров ничуть не меньше. Просто я размножаюсь параллельно, а Артур последовательно. На пике увлеченности каким-либо из движений Артур работал за шестерых. Почти не спал, сшивал степлером бумаги, сочинял пламенное воззвание и носился с транспарантами. В низшей точке он редко вылезал из постели, просиживал целые дни в кресле, курил одну сигарету за другой, смотрел в окно, в телевизор, возился с пазлами, складывая картины Джексона Поллока или узоры персидских ковров. Я для него обретала относительно четкий облик только на подъеме или спаде, а во всех других случаях была расплывчатым пятном, дающим пропитание. Любовью мы занимались только в промежуточные периоды». На подъеме у Артура не бывало времени, а на спаде сил. Я восхищалась кристальной чистотой его совести и завидовала ей, несмотря на все неудобства, которые она причиняла. Когда у Артура начиналась депрессия, когда его терзало разочарование и апокалиптические предчувствия, и он рассылал письма соратникам по последней борьбе и отрекался от них, как от негодяев и предателей, отвечать на возмущенные, оскорбленные, недоуменные телефонные звонки приходилось мне». «Ну, вы же знаете, какой у нас Артур», — оправдывалась я. «Он последнее время неважно себя чувствует и так подавлен». «Разумеется, я бы предпочла, чтобы он извинялся сам. Но Артур специализировался по фасадам. Он никогда не вступал в конфронтацию и терпеть не мог объясняться. Он просто вдруг, вследствие непонятных и сложных умозаключений, приходил к выводу, что такой-то и такой-то люди недостойны» и не потому, что совершили какой-то конкретный нехороший поступок. Нет, они таковы от природы. Вердикт Артура был окончателен и обжалованию не подлежал. Я однажды сказала, что он ведет себя как кальвинистский бог, но Артур сразу обиделся, и я не стала развивать эту тему. Втайне я опасалась такого же суда над собой». Я очень надеялась, что Артур сумеет найти людей, способных вынести непомерный груз его доверия. И не только потому, что желала ему счастья. Хотя я желала, но были и еще две причины. Во-первых, его депрессии вгоняли меня в ужасную тоску, потому что доказывали мою несостоятельность. Известно ведь, что любовь хорошей женщины хранит мужчину от всех несчастий И я, когда он тосковал, не могла его утешить, как бы плохо ни готовила и, следовательно, не была хорошей женщиной. Во-вторых, в такие периоды я не могла уделять внимание костюмированной готике. Артур почти все время бесцельно слонялся по дому, а если он ничего не делал, то я, по его мнению, тоже не должна была ничем заниматься. Стоило мне уйти в спальню и закрыть за собой дверь, как он открывал ее, вставал на пороге и, глядя обиженными глазами, объявлял, что у него болит голова, или просил, чтобы я помогла ему с кроссвордом, При виде таких страданий трудно было сосредоточиться на волнующейся грудях героини и тонких хищных губах героя. Приходилось делать вид, что я иду искать работу, и временами в целях самозащиты действительно ее находить. После замужества литературные занятия перестали быть только легким заработком, но превратились в нечто большее. Я по-прежнему казалась себе мошенницей, которая удачно сходит с рук какой-то обман – И все же работа стала для меня гораздо важнее, чем прежде. Не сами книги, они мало изменились, но то, что я едино в двух лицах, у меня два комплекта документов, два банковских счета и два полностью различных круга общения. Да, я, несомненно, Джоан Фостер. Так меня называют, и у меня есть подлинные документы, чтобы это доказать. Но я же Луиза Делакор. «Проводя сколько-то часов в неделю в обличии Луизы, я бывала всем довольна, терпелива, добра, кратка, сострадательна. А когда не могла поработать над очередной книжкой костюмированной готики, то становилась злой, раздражительной, много пила и плакала по любому поводу. Так мы и жили год за годом. Циклы бешеной активности Артура находились в противофазе с моими, и все шло своим чередом. Я его любила» и с некой периодичностью начинала разговор о том, что, пожалуй, настало время где-то осесть более или менее постоянно и завести детей. Но Артур отвечал, что не готов, он еще столько всего должен сделать, да и я сама, положа руку на сердце, сомневалась. «Детей я, конечно, хотела, но что, если мой ребенок окажется похож на меня, или, хуже того, я окажусь похожа на свою мать?» Все эти годы я таскала свою мать на шее, как гниющую тушку альбатроса на веревке. Она часто снилась мне, моя грозная, равнодушная трехголовая мать. Сидя у трюмо, изредка плакала, но никогда не улыбалась и не смеялась. В самом худшем из снов я не видела ее вообще. Я то ли стояла перед дверью, то ли пряталась за ней непонятно. Дверь была белая, как в ванной или, может быть, в чулане. Меня заперли ни то внутри, ни то снаружи, по другую сторону слышались голоса, иногда много, иногда только два. Они говорили обо мне, обсуждали меня, и, вслушиваясь, я начинала понимать, что со мной вот-вот должно случиться что-то ужасное. Я была абсолютно беспомощна, ничего не могла сделать, и во сне забивалась в самый дальний уголок коморки. Я хваталась руками за стены и упиралась пятками в пол, им меня отсюда не вытащить. Тут слышались шаги. Кто-то поднимался по лестнице, проходил через холл. Артур расталкивал меня. «Что такое?» спрашивала я. «Ты храпела?» «Храпела. Какой стыд! Одно дело кричать во сне, но храпеть!» «Мне снился кошмар», — объясняла я. «Но Артур не понимал, с какой стати мне должны сниться кошмары, ведь у меня все в порядке». «Нормальная девушка, куча достоинств, умная, красивая. Неужели нельзя воспользоваться этим и чего-то добиться в жизни?» «Надо всегда идти на шаг впереди других», — советовал Артур. Он не понимал одной простой вещи. Есть только два сорта людей — худые и толстые, и поэтому в зеркале я вижу совсем не то, что он. Вокруг меня фантомной луной вечно витал орел моего бывшего тела, будто на мое отражение был наложен образ летающего слоненка Дамбо. Я стремилась забыть прошлое, но оно отказывалось забивать меня, дождалось, пока я засну, и приперло меня к стенке».